Неизвеченной и неразрешенной осталась во мне высшая надежда, и умерли все лики и утешения моей юности. Как только перенес я это, как избыл и превозмог я эти раны, как воскресла моя душа из этих могил. Да, есть во мне нечто неранимое, Незахоронимая, взрывающая скалы. Моей волею называется оно. Молчаливо и не изменяясь, проходит оно через годы. Своей поступью хочет идти моими стопами моя закадычная воля. и чувство безжалостно и неуязвимо. Неудязвима во мне только моя пята. Ты жива еще и верна себе, Самая терпеливая. Все еще прорываешься ты сквозь все могилы. В тебе живет еще все неразрешенное Моей юности. И как жизнь и юность Сидишь ты здесь, надеясь На желтых обломках, могил Да, ты еще для меня разрушительница всех могил, здравствуй же, моя воля, и только там, где есть могилы, есть и воскресенье, так пел Заратустра. самопреодоление вою к истине называете вы мудрейшее то что движет вами и возбуждает вас вою к мыслиимости всего сущего так называю я вашу волю все сущее хотите вы сделать с первомыслимым и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 и гневно противится килю. Не река является вашей опасностью и концом вашего добра и зла. Вы мудрейшие, но сама это воля. Воля к власти, неистащимая, творящая воля в жизни. Но чтобы поняли вы мое слово о добре и зле, Я скажу еще вам свое слово о жизни.